Чем блуждать по лабиринту лингвистического выражения смысла, лучше вернуть происшедшее на позицию простого человека, отбросить специфические термины и отследить его заново, что позволит проще увидеть разные вещи. Я считаю, что такое количество материала возникло от вашей манеры ведения интервью. Это становится понятно после того, как ознакомишься с содержанием. Вы выступаете в роли слушателя и почти не выпячиваете себя. И то, что проговаривают вам люди – только потому, что расспрашиваете именно вы. Обычному человеку столько бы не рассказали, я в этом уверен. Что вы конкретно имеете в виду? Я лишь увлеченно расспрашивал поэтому мне трудно об этом судить. Например, предположим, я еду в район стихийного бедствия и прошу пострадавших рассказать о случившемся. Мол, напишу об этом книгу. Разговор не получится. Можно услышать в ответ «Да, пришлось несладко или «Рухнул дом». Но даже при этом разговор станет в тягость. Какой смысл его продолжать, если собеседник не может себя понять? Иными словами, как он может проникнуться, не понимая, о чем идет речь? В зависимости от собеседника, бывает, разговор становится до крайности простым. Правда, в этой книге все рассказы, как наяву. Обычно люди редко так откровенничают. Я начал работу над этой книгой, естественно, питая интерес к происшествию. Но больше всего меня интересовали люди. Я ведь писатель, поэтому первые полчаса вел беседу на личные темы, никак не касаясь происшедшего. Где родился собеседник, в какой семье воспитывался, каким был в детстве, чем занимался в школе, когда была свадьба, сколько детей, какие увлечения, а где работает. Любая из историй была настолько интересной, что хотелось записать все полностью. Но зачастую меня останавливали фразой «Не пишите это личное». Однако, чем дальше, тем больше вырисовывалось, что за человек мой собеседник. А мне в самом формировался его портрет. Достигнув этой фазы, я впервые касался главной темы. А теперь, что касается того дня. Как правило, в большинстве случаев разговор переходил относительно плавно, хотя иногда никак не клеился. Разумеется, не все получается гладко. При этом подлинная сущность не в зарине, а в том, какой жизненный путь прошел человек». Часто меня посещало одно сильное чувство. «Японцы, вы молодцы!» Стараются изо всех сил. Слушаешь их рассказы и чувствуешь бешеный ритм их жизни. И так годами, изо дня в день. Причем никто не срывается, не говорит «все баста!» Хотя, конечно, встречаются и такие, но их меньшинство. Почти все без единого слова продолжают ходить на работу. На мой вопрос не надоело, почти все отвечают. «А чем я лучше других?» У них вряд ли бы так получилось без подобного отношения к работе. Даже надышавшись зари, на большинство, пошатываясь, шло на работу. Выносливые. Некоторые в полубессознательном состоянии делали производственную гимнастику. И то, правда, не то, что мы. Смеется. Мне кажется, существует два типа мышления. Первый – корпоративная система с этой стороны, где присутствуют в том числе и религиозные оттенки. Пожалуй, мои слова вызовут упреку. Но в этой системе, возможно, в каком-то смысле есть скрытые моменты, схожие с системой Аум Синрикё. Среди пострадавших служащих, некоторые признались, что окажись они в той ситуации, не исключено, что выполнили бы приказ. Второй тип нет, общего ничего нет. Здешняя система совершенно отличается от системы тамошней. Одна сторона включает в себя другую и может исправлять ошибки. Я до сих пор не могу так просто сказать, какому типу принадлежу сам. Для этого первым делом необходимо определить, зло – это понятие личное или единица системы. Я долго об этом думал уже после завершения работы над подземкой. Что есть зло? Вопрос до сих пор остается открытым. Порой, мне кажется, продолжая я исследовать эту проблему, ее контуры где-нибудь до проявится. Действительно, зло – очень сложная проблема. Она раньше была непростой, а сейчас, в нынешнюю эпоху, стала еще запутанней. Зло для меня – один из главных мотивов. Я с давних пор пытался описать зло в собственных произведениях, но не мог отсеять его от прочего. Я могу описать один из обликов зла, например, грязь, насилие, ложь. Но когда дело доходит до общего облика зла, охватить всю его форму невозможно. Об этом я продолжал думать и когда писал «Подземку». Я тоже столкнулся с этим вопросом, когда писал книгу «Дети и зло». «Что есть зло?» Начинаешь разговор об отношениях между злом и созидательностью, и пишется легко. Однако, если в процессе работы над книгой тебя спрашивают, «Ну а как ты определишь описанное тобою зло?» Возникают затруднения. С монотеистами все просто. Зло – то, что называет злом Бог. Но, с другой стороны, у них тоже возникает дилемма, вроде «Почему единственный всемогущий Бог сотворил в этом мире зло?» И тут им крыть нечем. В то время как человек вроде нас, политеистов, может сказать по-разному в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Отсюда зло, а оттуда добро. Именно поэтому определение зла очень и очень проблематично. Однако написать книгу о детях и зле достаточно просто. Я лишь хотела сказать, то, что, ох уж эти взрослые называют злом, на самом деле не является таковым. Раз так, дело спорилось быстро. Но рано или поздно я хочу написать книгу о настоящем зле. Книги о психологии зла до сих пор нет, при том, что существует несколько редких работ о философии зла. Бывает опасно разделять добро и зло. Это, мол, зло, а это добро. В таком случае добро, скажем так, прогонит зло и станет все равно, что бы добро не делало. Это страшнее всего. Люди из Аумсинрикё наделали столько дел, считая себя на стороне добра. Это совсем не то, что просто вереница злодеяний. Я давно об этом слышал. Необходимость убийств во имя зла ничтожно мала. В сравнении с этим подавляющее число убийств во имя добра. Как и воины тоже. Опасно, если добро развернется во всю свою мощь. Но даже при этом невозможно сказать, что зло – это хорошо. И в этом проблема. Собирая материал, я почувствовал вот что. Чем больше возраст, тем сильнее нетерпимость Каум Синрикё. «Ни за что не прощу». Такие люди считают секту безусловным злом. Чего нельзя сказать о молодежи. Немало 20-30-летних могут понять их настроение. Разумеется, они осуждают сами действия, но в некоторой мере сочувствуют мотивам. Определение добра и зла очень затруднительно. Поэтому сильны те, кого с ранних лет потрепала жизнь. Их организм как бы сам понимает «вот оно добро». Именно это прекрасно, когда читаешь истории работников метро. В некотором смысле даже проникаешься их рассказами. Однако этого нет у молодежи. Можно сказать, им не хватает решимости. Да, но можно сказать, что в современном обществе весьма шаткие сами критерии добра и зла. Действительно можно. Я писал книгу «Дети и зло», а сам размышлял. Очень трудно определять с лицевой стороны, что же есть настоящее зло. Это может написать тот, кто считает, что само общество – это зло. Используя подобную риторику, можно наговорить сколько угодно. Но если приблизиться к сути, то все слова куда-то пропадают. Именно об этом я и думал. Почему так трудно разобраться с зариновой атакой в метро, с делом Аумсинрикё? Да потому что очень непросто определить, что же в конечном итоге есть зло. Если сфокусировать все действия, повлекшие за собой гибель большого количества людей от зарина в одну точку, это, несомненно, зло. Здесь и спорить не о чем. Но если проанализировать учение Аум Синрикё, то появится логика, согласно которой все это, возможно, не есть безусловное зло. В любом случае, это, пожалуй, вопрос толкования. Есть нечто похожее на отчуждение, преследование которого выглядит привлекательным, но мне кажется, подбираться с той стороны весьма опасно. Думаю, что в конечном итоге для расследования этого инцидента большей силой обладает приземленный, интуитивный, здравый смысл. Выслушав большое количество рассказов пострадавших, я так и не вывел для себя истинную картину. Мне кажется, это потому, что внутри каждого человека продолжается некий раскол. ответы этот вы должны найти для себя сами. Не остается ничего, кроме как проникнуться всем масштабом нанесенного ущерба и поискать ответ там. Но полагаться в этом на голову нельзя. И в этом смысле вам тоже будет нелегко и дальше осознавать свои произведения. Ибо вам придется писать уже после такой вот проделанной работы. Я понимаю, что ответы эти не появятся так просто один за другим. Потребуется немало лет, поиск ответов превратится в затяжную войну. Я не рассчитываю на простоту. Это не логическое заключение, это то, что вынашивается внутри себя в процессе жизни, поэтому естественно, что потребуется определенное время. Самое лучшее, что дала мне работа над подземкой, это чисто физическая реакция многочисленных читателей. Например, кто-то, прочитав книгу, плакал на взрыд, кто-то так сердился, что это отрицательно повлияло на здоровье, кто-то со страху не мог ездить в метро. Многие прекрасно описали свою физическую реакцию на произошедшее. Я писатель, подобная реакция мне весьма приятна. Но обстоятельства есть обстоятельства, поэтому выражение «приятно» возможно не совсем уместно. Однако мне кажется, что такая вот ощутимая реакция куда действеннее выдуманных заключений и правил. Даже если встать на сторону читателей, ответа сразу не дождешься. Поэтому, испытав многое на собственном опыте, им самим предстоит найти этот ответ в дальнейшем. С таким подходом им не остается ничего иного, как продолжать жить и дальше. Самый ценный опыт, вынесенный мною из этой работы, это способность откровенно проникнуться человеком. Я не знаю, получается ли это в результате тренировок или благодаря природным способностям, но когда внимательно слушаешь рассказ, возникает такое ощущение, будто естественным образом входишь внутрь собеседника, как колдун-медиум раз, и можешь оказаться на той стороне. Для меня это стало новым опытом. Думаю, такого ощущения в повседневной жизни не испытаешь, за исключением пылкой любви. Но в процессе такой работы стоит хоть немного понять собеседника, сильно захотеть, чтобы он понравился, и находится что-то общее. Да, в нашей работе происходит то же самое. Когда я стажировался в институте Юнга, нам преподавал один интересный врач. Вот что он говорил. «Когда принимаете клиента, Необходимо найти в нем хоть одно место, которое вам понравится. Не найдете, лучше сразу же расстаться. Понравившееся место – это очень важно. Прекрасно вас понимаю. Поэтому приходят самые разные люди, люди, натворившие массу всего, вплоть до убийц. Но, как вы помните, очень важно найти понравившееся место. Оно и становится основой. Беседовать с человеком, в котором не нравится ничего, неприлично. Такие встречаются? Я стараюсь по-доброму относиться к людям, поэтому таких случаев мало. До сих пор был лишь один. Так вот, начал я было отказываться, собираюсь сказать «извините, но я вас принять не могу, постарайтесь обратиться в другую клинику». А внутренний голос в это время подсказывает «непременно прими». Тогда я и говорю «честно говоря, мне бы не хотелось вас принимать, вы мне не нравитесь». Но я услышал внутренний голос и решил принять. Нелегко же мне тогда пришлось». Что произошло? Смысл принимать пациента был, но пришлось тяжело. Как-то потом тот человек сказал мне, «Сенсей, помните, вы сказали мне в самом начале, что не хотите принимать?» А я ему действительно так оно и было. И продолжаю свое дело. Смеется. Всякое бывает. Что касается меня, почти все встречи с собеседниками проходили один единственный раз.